Глава 32 Я давно не был так доволен собой. Даже несмотря на будущие сложности с Кристиной, все получится. Она любит меня, она простит меня. Пусть не сразу, пусть придется поваляться в ногах. Но перед ней я готов. Готов изменяться, каяться. Мир к ее ногам бросать, только чтобы со мной была. Только чтобы и дальше дарила ощущение свободы. Той силы, что смогла помочь избавиться от братских уз. По-хорошему нужно было врезать Саиду. Он заслужил. За меня, за Демида. А может быть, и за манипуляции с жизнью других братьев. Но ведь он только использует нашу глупость и слабость. Вот со мной, например. Ничего же не мешало мне сделать тест в другой клинике. Но нет, попёрся в Демидовскую, тем самым себя подставив. Испортил отношения с той, кого люблю давно. Люблю, оказывается, это просто. Просто подумать, и ещё проще будет сказать. Я довольный и шагаю по преддомовой территории, смотрю на выглянувшее солнце, щурясь, чувствуя, как греет мысль о скорой встрече с Крис. До ворот остаётся совсем немного, когда они вдруг перед носом моим закрываются, а меня окружает плотное кольцо охраны. По венам словно электронов пускают, а уровень адреналина зашкаливает саид решил проучить непослушного ребенка а эти тупые барабаны вместе ремня поворачиваю голову смотря прямо на камеру знаю что видит так что просто усмехаюсь показываю руками куда ему идти сейчас во мне столько энергии что пришли он и тысячи людей я готов с ними справиться с каждым «Ну что, парни, кто первый побежит звать мамочку?» Глупая бравада, конечно, но она помогает выдержать первый мощный удар в челюсть. И в солнечное сплетение. И в бедро. Сука, как больно-то. Я уже и забыл, что это такое драться по-настоящему. Не ради шутки, ради выживания. Не на ринге, а реально, до боли и первой крови. Ее вкус дает пинка под зад, и я вскакиваю, запрыгивая на того, кто ближе. Валю его, чуть придушивая локтем, используя как щит, пока он не валится с ног. Снова дерусь. Теперь с тем, кто сильнее. Удача улыбается мне. Сваливаю и его. Уже уверенный в своей победе, Начинаю молотить кулаками третьего и вот, еще немного, еще чуть-чуть, как налетают еще трое, выколачивая из меня все силы, не оставляя ни одного живого места. Товари, шестером на одного. Ощущение после такое, словно по мне каток проехался, но я все равно харкаю кровью в лицо брата, который присел рядом. Сука. Один за всех. Все за одного. Мы семья. Мы единое целое. Повторяю это как мантру. Смотрю ублюдку в глаза. Ты сам виноват. Слишком много возомнило себе. Взрослым себя почувствовал. Забыл, кто тебя на ноги поднял. Забыл, кто твоя семья мне больше не семья, Саид. Ты ублюдок, который нарушает свои же правила и не имеет принципов. Я скорее сдохну, чем еще раз к тебе на поклон приду. Ну, посмотрим, как долго ты еще протянешь на воде и хлебе, и долго ли будет с тобой и твоя Кристина. И будет ли Крис? Сердце сильнее стучит. В голове каша, только тронь ее, поживу. «Щенок!» — хватает он меня за волосы, голову задирая. «Твоя удача, что я руки не мораю, иначе давно бы твоя Кристина в лужу собственной крови захлебывалась. Не знаю, откуда силы берутся, но я бросаю руку вперед и за нос брата хватаю» сдавливаю так, что он орать начинает. Выкручиваю сливу, так как он делал со мной в детстве. Поднимаюсь. Ты, сука, забыл, где я был? Забыл? Я таких предателей и тварей с говном мешал. Ты руки не мораешь, а я замораю. Только повод дай. Только тронь. Всё еще держу нос брата когда мне к башке ствол приставляют. Только тогда отпускаю и, преодолевая себя, поднимаюсь на ноги. Ухожу к воротам, чувствуя в спину направленные стволы и тяжелый взгляд брата. Ну или того, кто был мне братом до сегодняшнего дня. В машину садиться адски больно, а в зеркало лучше не смотреть. Эти уроды словно специально мне лицо в крошку рассыпали. Твари. Звоню Матвею. Мне нужно очень быстро сбагрить квартиру и тачку, единственное, что записано на мое имя. Контору брат отберет. Это даже думать не приходится. Но я все равно еду туда, сообщаю Матвею последние новости. Он обещается помочь. Матвей, Адреса не знаю, но знаю фамилию бабки. Дальше сам. Фамилию я и сам знаю. В квартире своей она давно не живет. Но иногда-то можно не только по сети инфу искать, а задавать вопросы. Или, думаешь, ни одна соседка не в курсе, куда бабка делась? Сука! Точно! Аллилуйя! А ты чего гундосишь? Побили. Да так, немного. По квартире решишь. Документы мне вези, и доверенность. Все сделаю быстро. Не покупай, пока ничего. Понял? Буду звонка ждать. Заезжаю в аптеку, покупаю перекись и тупо в рот себе заливаю. Да лицо обливаю. Не особо помогает, но в больницу ехать времени нет. Надо в контору заехать, всех предупредить, что работу придется искать. Ну или новому начальнику подчиняться. Это что Саид решит. Езжаю до офисного здания, в которое заехать решался почти два месяца. Эх, привередливо, не спонтанно. Мне нужно было много света и пространства. Мне нужен был целый этаж по приемлемой цене. В итоге Саид предложил это место, здание, которое принадлежит ему. Оно подходило идеально. А я, уверенный, что смогу выполнить условия сделки, и даже не предполагал, что придется начинать все сначала. Без его денег, без прежнего размаха. Паркуюсь рядом, ковыляю к зданию, жопой чую, что дух Саида добрался и до сюда. Наил Ахметович... Простите, но вам в доступе в здание отказано. Серьезно? А ничего, что там мои вещи? Парни, ну чего? Вы скажите, что вам принести. Вы извините, мы работу потерять не хотим. Вы сделаете вид, что я ворвался силой, а вас завалил. Они обе указывают на камеру а я вздыхаю. Тупые рабы ни на что не способны. Ладно, отхожу, сажусь на скамейку и делаю рассылку всем своим. Друзья, в скором времени у вас появится новый начальник. Я временно вынужден покинуть вас. Надеюсь, еще свидимся. Можно, конечно, позвать ребят с собой в неизвестность, пообещать золотых гор, а по факту сам не знаю, как буду жить дальше. Знаю сейчас только одно. Мне нужно увидеть Кристину. Просто увидеть. Просто побыть рядом и набраться сил. Потому что они мне еще понадобятся. Потому что за свою свободу, за свою жизнь я только начинаю биться. Единственное, звоню секретарю и прошу подготовить доверенности и документы. Пока жду, думаю, что скажу Ольге Михайловне, но она, как обычно, профессионально передала все, что мне нужно, и также спокойно завершила разговор, пожелав удачи. Я прыгаю в тачку, а когда сажусь, снова чувствую адскую боль в районе бочины, но все равно пристегиваюсь и лечу сначала к Матвею чтобы подписать все формальности, а уже потом в сторону города, области, где прописана бабка моей Кристины. Добираюсь только к вечеру и еще полчаса пытаюсь найти хоть одну зацепку. Мне везет уже, когда уходить собираюсь. Мне подсказывают к деревню, где с весны по осень обитает бабка. Лечу туда, совершенно не понимая, как сейчас искать Кристину. Где? У кого спрашивать? Тем более, что все-таки сотряс я получил, потому что, добравшись до деревушки, я тормознул и меня наизнанку выкрутило, словно внутренности харкал вместе с кровью. В какой-то момент меня просто ведет. Голова кружится, а я как бы не пытался справиться с этим состоянием, просто не могу. Делаю шаг в сторону машины. И просто с ног валюсь на влажную траву, отключаюсь с мыслью, что еще бы раз увидеть Кристину перед тем, как сдохнуть».